Роман Добрый. Похитители невесты. Глава 1. Богатая свадьба. В венской столичной церкви заканчивались спешные приготовления к богатому венчанию. Одни слугители расстилали нарядный, но уже значительно потёртый ковёр, другие устанавливали аналой, осматривали поникадило, люстры, смахивали пыль. Что-то чистили тряпками. — Старайся, Егор. Сегодня, кажись, нам хорошо перепадет, — в полголоса говорил один сторож другому. — Не, что очень уж богатые. Чего богач? Миллионы венчаться будут. — Как так миллионы? — глупо переспросил служитель. — А так? — Невеста? — Первиющая богачиха. Единственная дочка купца первой гильдии Сметанина.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 Уже толпились певчие в парадном одеянии. Рейгент особенно суетился и волновался. Вы, Калюченко, кажется, опять уже того. Успели уж. На свистались. Эх, что с вами делать-то? Сегодня ведь трудный концерт предстоит. В голосе рейгента слышалось укоризн. Не беспокойтесь, Иван Евлампидонтиевич. Как известно, о мактаве необходимо подкрепление.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 Распоряжений особых не было. "Стал бы идти можно", решил батюшка. Как в храм Божий не пускать публику? Эх, злобный сокрушённо ворчали сторожа, взирая на любопытных, наполняющих храм. И что это они прутся? "Новые почтенные, не лезьте, не толпитесь, не закрывайте проходу. Не для вас чай ковёр разослали. Стоновитесь в сторонку".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 — Эх, жалко, что ты замужняя! Беспременно влюбился бы в тебя, жених! Кругом смех усиливается. Тетка в полу благородного негодования и оскорбленной гордости начинает уже ругаться. — Господа, потише! — Без безобразий! — решительно изрекает будущник, следящий за порядком перед церковью. — Потеснитесь! Не прийте! Экипажи, привезшие своих богатых владельцев, отъезжали в сторону. Сквозь узкий проход между двух стен толпы публики проходила нарядная вереница свадебных гостей. Церковный староста, видя, что любопытных прибывает всё более и более, крикнул стражам: "Протяните канаты, живо, живо! Пади! Берегись!" Доносились громкие, жирные окрики чудовищно толстых кучеров. "Ах, милушки, уж не женихи ли?" И то, как будто Чего вы врёт? Какой это жених? Шумит, волнуется, жужжит, судачит и злословит толпа. Едет, едет, прохотилось мне и волной. Действительный из роскошной кареты вышел жених, окружённый щегальскими шаферами под руку с посажённым отцом. Ах, молодой, красивый, и взволновалась толпа. И такой миллионщик!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 Глава вторая. Прерванные венчание невеста с усами её похищение. Почти одновременно к церкви подъехали две кареты, запряжённые дивными росоками. Из первой кареты вышла невеста, окружённая подругами, вторая карета отъехала в сторону. Те, кто ожидал прибытия невесты, чтобы посмотреть, какова она, были жестоко разочарованы.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 Заливаются тенора, гудит октава, гряди, гряди, голубица, как она волнуется. За то, как ликующи веселы победонос ин жних, венчание началось. Да не успел ещё священник произнести несколько слов, как вдруг церковь огласилась безумно страшным криком жениха. Ай! Господи, что это?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 К родителям невесты, тащить в полицию. От такой истории невесту с усами выкрали. Жених ломал в отчаянии руки и громко плакал. Его утешали шафера, родственники, знакомые. Да в чём дело? Как же так могло это произойти? Таких чудес ещё не бывало. А я по чём знаю? Я откуда знаю? Захлёбывался злочастный жених с бараним лицом, острамили, ославили.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 сครушённо бормотал он: "Что говорить? Душе спасительной свадьба, отец Александр. Как вы соизволили её назвать?" насмешливо отвечал диакон. На клиросе шло не меньшее волнение. Вот так голубица. Ужасный октав выгремел бас. У этой голубицы усы чуть-чуть поменьше моих. А ещё регент говорил: "И зачем это вы колючанка нососались винищем?" А ежели я предчувствовал, может, сие церковные поношения, а, Иван Евлампидорч, как же вы полагаете, прав был я или нет, взявший подкрепление загодя?» Регент только руками разводил. Ну-ну, пропала мзда за концертное пение. Живо обсуждали происшедшее и перед церковью. «Невесту украли! Вот так фунт изюму с кисточкой! Слышь, паря!»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 Паника росла, увеличивалась. К вечеру весь Петербург кричал о необыкновенном приключении с венчанием двух отпрысков известнейших миллионеров-купцов. Стаустая молва, конечно, разукрасила все это, и многие невесты-явицы со страхом бросались к зеркалу. — Господи, помилуй, уж не выросли ли у меня усы? — Господи, помилуй, не выросли ли у меня усы? Глава 3. О тыщитенье Весту господин Путилин. Новые похищения. Я сидел у Путилина в его служебном кабинете, беседуя с ним о необычайном происшествии, имевшем место в венской церкви. Было около 9 часов вечера. Хочешь держать пари, доктор, что они явятся ко мне? Улыбаясь, задал мне вопрос мой талантливый друг. Кто они? Иван Дмитрич. Ну, потерпевший, конечно. Честное слово, если бы я был на их месте, я сделал бы это. Ты говоришь о трагическом венчании? Путилин улыбнулся ещё шире. Трагическом? Ах, вы искверный доктор, как ты любишь сгущать краски. По-моему, тут гораздо более на лицо комического, чем трагического. Но ведь это не обычай, как хочешь. Совершенно верно. И наперед тебе скажу, дело это очень трудное, но не мрачное. — Что ты за удивительный человек, Иван Дмитриевич? — искренно восторженно вырвалось у меня. — Неужели ты уже сейчас что-нибудь проводишь? В дверь кабинета раздался стук. — Ваше превосходительство, вас желают видеть. — Господа Русановы? — спокойно спросил великий сыщик. — Да-с, — удивленно ответил дежурный агент. Устидут. В кабинет вошли два просителя. Один уже старик, красивый, важный, упитанный, другой молодой человек в пиджаке с глупым бараньим лицом. "Господа Русанова?" обратился к вошедшим Путилин. "Дас, ваше преосвященство," ответил старик. "Прошу покорно. По делу неудачного венчания?" Миллионер Русанов отец удивлённо вскинул глазами. "А вы?" — Вы уже знаете? — Я, голубчик, начальник сыскной полиции, поэтому я все должен знать. И, повернувшись к молодому человеку, неудачливому жениху, шутливо проговорил. — Эх, молодой человек, молодой человек. — Нехорошо. Из рук невесту выпустили. — Проворонили. Молодой Русанов густо покраснел, с досадой мотая кудрявой бараньей головой. — Как же помилуйте? — Усов испугались? — Подумаешь, какая невидаль! — Как, ваше превосходительство! — в голос воскликнули они оба. — Как? Вы находите неудивительным, что у девушки вдруг под венцом выросли большие усы? — Совершенно верно. — Ровно ничего удивительного не вижу в этом. Бесстрастно с улыбкой ответил мой гениальный друг. Оба Русанова в сильнейшем изумлении уставились на Путилина. — Каюсь. — Каюсь. Я сам с не меньшим удивлением поглядел на него. «Что он говорит?» — пронеслось у меня в голове. «Усы у девушки?» «Усы у девушки?» «Вы как это? В серьез или в шутку, ваше превосходительство?» В голосе старика-миллионера послышалась досада. «Я не имею обыкновения шутить, любезный господин Русанов. Ну, с в чем дело?» Невеста вашего сына, дочь купца первой гильдии Аглая Сметанина, действительно исчезла. Вы, конечно, из церкви бросились в дом ее родителей, и что узнали от отца и матери? Да-с, поехали туда. Самой дурно сделалось. Отец волосы рвет на голове. А узнали мы, что дочь их Аглая, невеста моего сына, Отбыла честь честью с подружками и с посажённой матерью в карете в церковь. А вот что дальше произошло, это так непостижимо. Усов у вашей невесты не было. Повернулся Путилин к жениху. Что ус? Помилуйте, да ежель бы у неё были усы, разве я предложил бы ей руку и сердце? Слава богу, мы и без усых девиц при нашем капитале найдём сколько угодно. Фигуры физиономии молодого Русанова были настолько потешны, что я не выдержал и расхохотался. "Кому смех, кому слёзы?" недовольно пробурчал старик-миллионер. "Простите, я вовсе не смеюсь над вами, но согласитесь, такое необыкновенное приключение смешалось и я. И так невеста вашего сына бесследно исчезла. И вы желаете, чтобы вы и ваше преусходство помогли нашему горю?" Распутали эту необыкновенную историю. — Вы никаких особых подозрений не имеете? Старик-миллионер взглянул на сына. — Ты как, Васенька, ничего не примечал, а? Васенька отрицательно покачал головой. — Ничего с особенного с? — Она была влюблена в вас, ваша невеста? — Как сказать, девица конфузится высказывать свои чувства. В дверь кабинета раздался стук. «Входите!» — крикнул Путилин. В кабинет бомбой влетела толстая купчиха, расфранченная, но в съехавшей на бок шляпе. За ней еле поспевал помощник Путилина. «Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!» — завопила она. «Ради бога! Что такое? Что случилось?» — попятился мой талантливый друг. «Украли! Украли! Выкрали!» «Что украли?» Да вы успокойтесь, сударь, не придичь в себя. Объясните толком. Как я приду в себя, когда я из себя вон вышла? Ещё больше завопил купчиха, бросаясь в кресло. В чём дело, Виноградов? Почти одинаковый случай. Сейчас у госпожи Сосипатровой исчезла дочь невеста, выкрадена из кареты во время следования к Винцу в церковь Спаса. Что? Привскочил даже старик Русанов. «Слава тебе, Господи!» — радость, ликование послышались в голосе миллионера. Он даже перекрестился широким размашистым крестом. Это неожиданное восклицание привело в ярость прибывшую купчиху. Она бросилась, как разъярённая тигрица, к Русанову. «Как!» — взвизгнула она. «Что это вы сказали, батюшка? Слава Богу!» Это слава Богу, что у меня дочь из под венца похитили. Да как вы, старый пёс! Именно слава Богу, потому значит не я один в конфузе, что у моего сына невесту украли, с чувством удовлетворённого купеческого самолюбия произнёс Русанов. Путелину пришлось вмешаться, дабы предотвратить сцену грубой перебранки взволнованных родителей. Что произошло? А то, господин начальник, что, когда ехала карета с моей дочерью невестой, вдруг поравнялась с ней другая. Не успели опомниться посаженные мать и шаферицы, как дверца той проклятой кареты распахнулась, в нашу карету впрыгнул злодей и, схватив на руки мою дочь, исчез. С кем должна была венчаться ваша дочь? С откупщиком вспыхнула купчиха. Хорошо, господа. Я сделаю всё, что могу, чтобы раскрыть похитителей ваших невест. Когда мы остались одни, Путелен шутливо спросил меня: "Скажи, доктор, медицина не знает таких случаев, когда у барышень вдруг моментально вырастают усы? До сих пор мой друг таких чудес не бывал. Однако, видишь, они эти чудеса существуют". Путилин погрузился в продолжительное раздумье. "Помилуй бог, забавный случай", оживлённо вырвалось у него. "Ты считаешь это дело серьёзным? В каком смысле, смотря. Если насчёт крови и убийства этого в данных случаях не имеется, но сами по себе похищения совершены ловко, и, может быть, не так-то легко будет их раскрыть".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 А только можно бы и без этого обойтись, угрюмо ответил старый купец. Как вы не хотите отыскать свою дочь? Совершенно верно. Особого желания не имею. Почему же? А потому, ваше прес‡ество, куда же она годится после такого срама? На всю столицу ославилась и фамилию мою обесчестила. Ну какой тут бесчестие, утешил миллионерщик Капутилин. Меня вот Русанов старик просил отыскать невесту его сына.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 Знаете ли вы, что произошло почти одновременно с исчезновением вашей дочери? И он поведал о шеломлённому миллионеру о похищении дочери невесты купчихи Сосипатровой. И у неё? Что же, что же такой ваш превсходство? А вот это-то и надо расследовать. Евидите такую милость. Во веки благодарен буду. Где комната вашей дочери? Укажите мне, надо её осмотреть.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 на миг в лукавых глазёнках горничной промелькнул какой-то еле уловимый огонёк. Очень. С... А она ведь нашлась, вдруг быстро выпалил Путилин. Да не ушто? отпрянула девушка. Странное дело. В этом воздухосе послышалось больше испуга, чем радости. Путилин усмехнулся. Ну, с милой, а теперь покажите, в каком платье была ваш барышне да диване в подвинечный наряд. В этом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 Потому. Пока прощайте. Лишь только что узнаю, скажу вам. Путелень сухо попрощался с хозяином дома, и мы уехали. Сидя в коляске, путелень раздражённо заметил: "Экие ему стадонты каменного века. Сами колечат жизнь, счастье своих детей и сами же первые поют лазаре". Да что-нибудь узнал Иван Дмитрич. Только то, что я и предполагал.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 Около 12 часов ночи я услышал знакомый звонок. Неужто Иван Дмитрич, радостно подумал я. Верно случилось что-нибудь новое, экстренное. Не успел я выскочить из спальни, смежной с моим приёмным кабинетом, как в него вошёл громко звеня шпорами и пристукивая саблей гусарский полковник. Я попятился даже. Что вам угодно? в чрезвычайном удивлении спросил я. Попросить вас, господин доктор, немедленно одеваться, чтобы следовать вместе со мной. С нами крестная сила. Голос Путилина, моего талантливого друга. Иван Дмитриевич, да неужто это ты? Путилин это был он, громко расхохотался. Что, удивлён? Таким меня ещё никогда не видел. Чёрт знает, что такой. Ты, кажется, твёрдо решил сводить меня с ума своими сюрпризами. Однако живо живо Нам нельзя терять времени, доктор, мы должны ехать. Куда? Далеко, в Колпино. Что? В Колпино сейчас? Ночью? Зачем? Да сейчас уже и поезда нет. Моему изумлению не было границ. Когда ты только избавишься от своей постоянной привычки засыпать меня вопросами? А относительно того, как мы доберёмся туда, не беспокойся. Нас ожидает лихая тройка. Через несколько минут мы находились уже в коляске. "Ну, Николай, воля ей лиха!" возбуждённо крикнул Кучеру мой друг. По интонации голоса его я понял, что Путилин находится в том отличном состоянии духа, какое у него всегда бывало, когда он нападал на верный след. Призаю сильное любопытство разбирало меня. Что за история? Зачем мы ночью катим в Колпино? Но наученный горьким опытом я знал, что все расспросы бесполезны. До тех пор, пока мой гениальный друг не сочтёт нужным сам объясниться. Я только крехтел, держа в тачон на куря сигару. Любопытно, спросил вдруг Путилин, лукаво поглядывая на меня. Ничуть, с притворным равнодушием ответил я. Ой, врёшь, доктор, тихо рассмеялся он. Вижу по тому, как ты дымишь сигарой. Признайся, что моя форма тебя смущает. По счастью, если хочешь, — С чего, дескать, Иван Дмитриевич обратился в гусарского полковника, правда? — Правда. — Ну так знай, что я тебе еще не такой сюрприз приготовил. — Ого! Знаешь ли ты, куда и зачем мы едем? Понятия не имею, за исключением того, что мы едем в Колпино. — Мы, — Путерин сделал паузу, — мы едем с тобой в церковь венчаться. Как ни был я искушён всевозможными трюками гениального сыщика, я не поверил своим ушам. Что такое венчаться? Мы с тобой венчаться? Мы с тобой. Вот в этом чемодане и твой подвенечный наряд. Я не мог выговорить ни слова от изумления. Ты шутишь? Не мало, ответил Путилен, раскрывая чемодан и вынимая из него белые платья, белые туфли, фату, флёрдоранж. Помилуй Бог, если в феженебельной петербургской церкви могла венчаться купеческая дочь с гусарскими усами, то почему в скромной Колпинской церкви не может случиться такая же оказия? Прошу покорно доктор скинуть с себя всё, что полагается, и облачься в наряд невинной голубицы. — Иван Дмитриевич, не рехнулся ли ты? — воскликнул я. Путилин передернул плечами. — Честное слово, доктор, ты заставляешь меня сожалеть, что вместо тебя я не взял с собой мою агентшу, твою знакомую по делам Квазимода и Калиостро. Но я хотел доставить тебе удовольствие. Ну, — Ну-ну, мой старый друг, облачайся. Ты не рискуешь простудиться, так как ночь на редкость тепла. Я помогу тебе. И не прошло и пяти минут, как рядом с Путилиным Сидела невеста, не скажу, что бы очень изящная, так как она была ваш покорный слуга, доктор медицины. — Скорей, поторапливай, Николай! — покрикивал на кучера Путилин. Мы ехали по шоссе, тянувшемуся параллельно полотну железной дороги, очень быстро. Верстовые столбы мелькали. Душная июньская ночь, когда еще заря с зарей сходится, кончалась. Вот-вот и должно было появиться солнце. во всём своём сверкающем великолепии. Что же я должен делать? обратился я к моему жениху. Молчать. Больше ничего. Остальное предоставь мне, невозмутимо ответил Пукин. Вот из-за леса уже брызнули первые лучи восходящего солнца. Мы подъехали к Колпина. Глава 6. В гостях у Колпинского священника. Колпино в то время было совсем маленьким глухим поседомом с церковью, с небольшими деревянными домишками, пользовавшимися далеко не лесной репутацией. Несколько раз там были обнаружены тайные притоны фальшивомонетчиков, воров-рецидивистов и даже убийц. Когда мы въехали в него, он спал ещё этот посад. Ни души, ни звука, даже собаки не лаяли. К дому священника около церкви — отдал Путилин приказание кучеру. — Святитель! Да никак Иван Дмитриевич на самом деле думает о венчании! — с изумлением подумал я. Мы проехали несколькими узкими улицами, если только эти закоулки между домишками можно так назвать, и остановились около одноэтажного деревянного домика, потонувшего в зелени сада. — Нос! Вот мы и приехали! — пробормотал мой талантливый друг. — Господин! Теперь прошу тебя опустить вуаль, особенно тщательно закутать ею лицо и не произносить ни слова. Он вылез из коляски. А я? Пока погоди. Подойдя к высокому крылечку и поднявшись по ступеням к его путилен, постучал в дверь. Из сада донёсся неистовый лай собаки. "Кто там?" раздался из-за двери недовольный женский голос. "К батюшке приехали", ответил Путилен. Да кто вы будете? Отворите, тогда увидите. Как бы не так. А если вы разбойники? А вы сами кто будете? со смехом в голосе спросил Путилин. Я зма, отушка, попадья. Так вы вот что, матушка, пойдите к вашему супругу. Он спит, почивает. Будите его скорее скажите, что из Петербурга гусар приехал с барышней. Он знает по какому делу. Но будить матушки батюшку не пришлось. Очевидно, он или кого-нибудь поджидал, или же сон его был очень чуток. Дверь распахнулась. "Иди, иди, не твоего ума тут дело", бросил старый при старый священник своей попадие. Та, однако, терзаемая, по-видимому, музлишим любопытством, выглянула и всплеснула руками: "Военный! Невеста батюшки святый!" и быстро скрылась. На лице священника, вышедшего в одном подряснике, изобразилось некоторое удивление при виде Путилина. Ну вот, батюшка-то ставил вам невесту. Позвольте представиться. Однополчанин моего друга полковник Путилин. Весьма приятно. Польщён частью. Извольте сказать, Путилин не родственник нашему замечательному начальнику Сыскной полиции Ивану Дмитриевичу Путилину. проникновенно раскрывающему самые тщательные дела. Путеленус усмехнулся невестчхе. Не состою в родстве. Я, несмотря на всё моё необычайное положение в роли и костюме невесты, еле удержался от смеха. Простите уж великодушно, что стою перед вами в столь неприглядном виде, пробормотал престарелый Иирий. И скажите, пожалуйста, какую же из двух невест изволили вы привести? как которую из двух. В сильнейшем изумлении вырвалось у Путилина. На этот раз в голосе моего друга я ясно различил нотки не притворного, а искреннего удивления. Что всё это означает? пронеслось у меня в голове. Так ведь сейчас двух будем окручивать, улыбнулся пристарелый Ирий. Путилин провёл рукой по лбу. Этот жест он всегда употреблял, когда его что-либо сильно задачивало, и вдруг громко рассмеялся. Невесту первого обратившегося к вам батюшка. Хохот Путилина был настолько заразительно весёлым, что батюшка и сам тихо рассмеялся. Девицу Сметанину, значит. Ах, беда Куровы, беда Куры! Эдыкиевы форты ли вы кидываете? Нагорит мне здорово за ваши гусарские проделки. Утелин расхохотался еще пуще. — Однако, батюшка, я думаю, что коляску следовало бы ввести во двор. Хотя рано еще, всего четвертый час в начале, а вдруг кто проснется? — Верно, верно, — смущенно залепетал Иерей. — А невестушка? — Я ее сейчас высажу, и мы подождем вас здесь у крылечка. — А в горнице? — Милости просим, в горнице. Нет, не беспокойтесь. Мой друг ведь говорил вам, когда мы приедем. Когда назначено венчание до да часов в 5:00 утра, а может и раньше. Они ведь, как вам известно, вместе приедут. Да-да, но он просил меня прямо привести невесту в церковь. Уж вы будьте добры, бабочка, одевайтесь скорее, времени терять нельзя. Да-да, сейчас её минута. Ах, господи! Путирин подошёл ко мне, помог мне высадиться из коляски и накинул на меня шинель. Везжай в ворота, отдал он приказ кучеру. Сейчас их откроют. Иван Дмитриевич, Голубчик, хоть одно слово, в чём дело? Я знал одно, но не ожидал другого. Помилуй Бог, вот неожиданность. Погонишься за одним зайцем, поймаешь двух. Вскорь ворота раскорылись. Коляска въехала туда. На пороге домика появился священник, с таким же дряхлым стариком в подряснике. А это Панамарь, псоломщик мой. Пожалуй,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 Мне-то недолго облачиться. Скажите, барышня, вы, конечно, по доброй воле идёте под венец? Вдруг обратился старенький священник ко мне. Я, твёрдо памятуя приказание моего друга, молчал. Вы не удивляйтесь, батюшка, что невеста молчит. Сами понимаете, волнение, тревога, утомление, а только сметанина идёт безусловно по доброй воле. Да, впрочем, кто же таким романтическим образом у водам Венчается не по любви. Это вы точно сказали, господин полковник, мягко тихо рассмеялся старый бальчик. А вы, извините, как полагаете, почему я решился на такое венчание? Чрезвычайно добры и любезны с вашей стороны, хотя и рискованно, пробормотал Путелин. Вы, может, полагаете, что я на деньги польстился? Нет, полковник. Из-за денег я не пошёл бы на это дело.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 Мы любим друг друга, а родители невесту мою за другого прочат. Я наотрез отказался. Ни за что, говорю, ни почём. О, наш слёзы! Что ж говорить нам делать? Так взять её жить, только ославишь с раму придашь? Ждать за другого волоком потащит церковь. С деньгами да с бумагами в порядке, кто ж не окрутит? Так я и отказался. Ушёл мой бедный и молодой человек. А через неделю я в газете прочитал, что он застрелился. Поверите ли, отропи жуть, тоска взяла меня. Мой думы, ведь это грех. Повенчай я их, ничего бы этого не случилось. Долго мучился я и тогда же решил, что ежели ко мне когда кто иной ещё обратится с такой же просьбой, уважить сию просьбу, обвенчать И вот, спустя столько-то лет, случай и выходит с вашими знакомыми. Я аж даже обрадовался, грех старый сниму с души, а денег мне не надо. Нам со старухой моей поподъёй жить немного осталось, хватит. Путилин, человек чрезвычайно добрый и чувствительный, был растроган рассказом старого священника и с чувством пожал ему руку. Вот какие светлые личности.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 Ваша невеста с усами и даже с бородой. Раздался новый крик испуга и изумления. Батюшка, взглянув на меня, затрясся. Свят, свят, свят, дрожащим голосом вырывалось у него. Нет слов описать выражения лиц нашей странной группы, того столпника, который владел всеми, за исключением меня и Путилина. Ну с господа. Что же мы будем теперь делать?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 потому что я нашёл счастливый выход для всех вас. Какой? У вас шаферов нет? Вы продолжаете издеваться, господин Путилин. Я вас спрашиваю, у вас шаферов нет? Нет. Ну так вот, позвольте нам с доктором заменить их вам. Живо к аналою, господа, живо, батюшка, пожалуйте. Какс? Венчать? Пролепетал не могущий всё ещё прийти в себя священник. Господин Путиль! Да неужто вы не шутите, правда? Оба офицера радостно бросились к Путилину и схватили его руки. Да что же с вами поделышь теперь? Не везде ведь найдёт такой добрый и милый батюшка. Бог с вами, валять, но только помните, что о моём шаферстве не гу-гу, а то мне нагорит. Оба офицера душили моего благородного друга в своих медвежьих объятиях.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 Другого выхода нет, следят за тобой так, что выкрасть тебя можно только из церкви. Поступи, как я тебя учил. Пробудешь немного у меня, потом поедем в Колпино, священник согласился. Целую тебя, твой Владимир Н. Ах, закрыла лицо руками молодая. Ну с имей в руках сие. Остальное узнать было не так трудно, весело смеялся Путирин. А вот вас тут захватить, я ещё не ожидал, обратился он к другой повенчанной паре. Я пока выследить успел только ваших друзей, а на вас ещё точил зубы.